«Ведь ты же сама все время говоришь, что твои одноклассники, на удивление, сплоченные между собой ребята. Так и чего же вы не организуете что-нибудь такое веселое и задорное?» Марина мотнула подбородком в сторону молчащего, но переливающегося разноцветными огнями телевизора. «Я понимаю, у нас в Сибири был маленький городок, но здесь-то, в Петербурге, да даже и у нас в школе, Когда я была в твоем возрасте, то и дело устраивались квэны, огоньки, турниры. Хочу все знать и всякое такое. А когда я была в твоем возрасте, у нас были конкурсы, а ну-ка, девушки и а парни!» ну парни. С непонятным выражением сообщила тетя Зина. Мы там читали стихи и чистили картошку на скорость, а мальчики кололи дрова и собирали автомат Калашникова. В дверь постучали. «Войдите», — откликнулась Марина. Соседка просунула в дверь голову, обвязанную полотенцем. «Возьмите у себя трубку, а я в коридоре положу. Таю вашу к телефону», — сказала она и добавила, подмигнув девочке. «Такой вежливый молодой человек. Не упусти, тайка!» Тая взяла трубку и слушала с таким выражением лица, какое могло бы быть в морозилке у пачки пельменей. Отвечала односложно и так, что сестры, как ни прислушивались, ничего не сумели понять. Потом положила трубку на место. «Ну что?» — не удержалась Марина. «Мама, я сейчас на некоторое время уйду», — сказала Тая, закрывая тетрадь по анатомии. «В гости к Дмитриевскому». Он еще кого-то позвал? — Нет, только меня одну. — А, а что же вы там будете делать? — Разумеется, что-нибудь веселое и задорное, — спокойно ответила Тая. Марина беспомощно взглянула на сестру, которая не выдержала и рассмеялась. — Таечка! — Не волнуйся, мама. Ничего со мной не случится. — сказала Тая. — Там в квартире, скорее всего, еще бабушка и Балонка. Папа, я не понял, — сказал Дима. — Как должны участвовать в этой твоей олимпиаде люди, у которых есть способности к математике, но нет компьютера? Михаил Дмитриевич оторвался от экрана, записал что-то на листке блокнота и взглянул на сына. «Сейчас он запускает у себя в мозгах программу, которая выведет на его внутренний экран мой вопрос. Уже провалившийся куда-то на задворке памяти», — без всякого чувства подумал Дима. «Это никого не интересует», — ответил Михаил Дмитрич. «Данная международная олимпиада вовсе не благотворительная программа. Ее финансируют несколько крупных западных корпораций. Их задача – отыскать молодые креативные мозги и купить их для себя. Все. Фактически за свои деньги они хотят получить уже готовый продукт. Время одиночек, которые совершали гениальные открытия у себя на коленке, считая при этом на листочке в столбик, прошло. Или во всяком случае, так полагают – Прагматические устроители данной Олимпиады Ребята, которые сегодня живут в тьму таракани и не умеют пользоваться компьютером, находятся вне сферы их интересов.